Заварной крем. Заварной крем это та самая начинка, которая наполняет заварные пирожные, а иногда и эклеры. Его можно использовать для смазывания коржей и бисквитов. А еще с заварным кремом получаются очень вкусные фруктовые торты. Здесь нет ничего сложного. Нужно выложить слой заварного крема на основу торта, например, на песочное тесто или на слоеное тесто, украсив его сверху клубникой или кусочками нежных фруктов. Нам понадобятся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 Иначе придется все время мешать его, пока он не остынет. В кондитерских отделах продаются готовые смеси для приготовления заварного крема. Это очень удобно, к такой смеси нужно добавить только воду.